«Итак, господа, я поздравляю вас. Стажировка закончена, и вы, наконец, можете с полным правом носить лейтенантские погоны. Но я вам не советую». «Почему?» «Силипалан, вы ли это?» Возмужали, в плечах раздались. «Наконец-то выглядите как мужчина, а не полуразложившийся зомби». «Ладно, специально для вас объясню. Погоны вы заработали честно, однако с учетом сокращенной подготовки ваши навыки все равно не идут ни в какое сравнение» с выпускниками специализированных военных училищ. Так что, офицеры, вылиповые и дай бог, ваши навыки никогда не окажутся востребованными. И все равно поздравляю. Рады стараться. Зачем хором-то? Совсем оглушили старика. Хотите, чтобы я остался инвалидом? ай яй и как нехорошо. Ладно, садитесь. Тяжело было? Очень, но больше морально. А чему тут удивляться, сели Вы были домашним мальчиком, вас выдернули из зоны комфорта. «Думаете, почему у вас была такая бешеная нагрузка?» «Да что по доме лишний раз не вспоминали, крыша чтоб не потекла». «У солдата не должно быть времени на неуместные мысли». «Также работайте с детьми, и будет вам счастье». «Помните, если тренировать кого-то долго, методично и грамотно, то из любого задрота можно вылепить чемпиона». «Спасибо за совет». «Не за что, Филиполан». «Надеюсь, он вам пригодится. В конце концов, диплом через полгода». А потому не будем терять времени. Забыли-то многое, правда? Да. Ну, зачем же так покаянно смотреть? Не надо, это нормальный процесс. То, что осталось, основа, а остальное придет с опытом. Главное, не бойтесь экспериментировать. А если промахнетесь, думаю, вы все усвоили, что недостаток точности уверенно перекрывается мощностью боеголовки».